Глава 3. Играем в похищение синеоки. Зловещий хохот, за которым последовал пронзительный девчачий виск, взорвали сонный двор. Трашки подпрыгнули и опрокинули лохани. Руки дворника дёрнулись так, что переломилась метла. Кошка свалилась с ворот на голову шантонского пятого аташа по правам домашних животных. Собаки загавкали с завыванием, куры снеслись омлетом. Но разве это могло остановить орла, ястреба, коршуна и дракона, волокущих за руки и за ноги двух книжон синеок по брусчатому поднебесью в пятнах лужтуч. Молодецкий посвист згика ним полминуты спустя заставил псов подавиться собственным лаем, то доблестный королевич Кажиу, размахивая палленным самостулком, пустился в догонку, и если бы не голуби и камень, морочившие ему голову всякими подвохами, догнал бы сразу. А после случилось сражение при телегах, бег с препятствиями между развешенными для сушки коврами. Штурм бочковой крепости Дея Синьока зарепушка, повинуясь своему загадочному женскому сердцу, приняла сторону проигравших похитителей и поставила Фингал спасителю Ерисею. А когда не прохо дракон решил, что на блес оближ, эти волшебные слова надо произносить, когда надо что-то сделать, но очень не хочется, а вокруг нет никого, кто бы мог тебя заставить или хотя бы говорить. Так вот, когда не прохо дракон решил, что на блес оближ, то взреел захлопал крыльями, поджёг спрятанный в рукаве паклю и спалил брови Королевичу, за что получил на лбу шишку размером с кедровую. Тогда за игрой дворовят с завистью наблюдали уже и маленькие банные, и амбарники, и даже домовята. Не понимая рук из карманов, разгорячённым хохочущим дворятам подошёл взъерошенный банный и изо всех сил делая вид, что ничего особенного не происходит, пробормотал: "Мы с нашим обществом это с вашим обществом играть хотим". Во. И мы с веселой с крыши сарая рыжая, как солнце утыканная соломинами словно лучиками копна волос маленькой амбарницы. Примите нас тоже. А гомолёнок, переминавшийся с ноги на ногу на крыльце, не сказал ничего, но вид его был красноречивее всяких слов. А с каких это пор ваше шатя, брате, в наши игры лез стало, кажил воинственно, упёр руки в бока. Где это видано, чтобы дворовые с другими скретнятами водились? Нахмурился Колоход, словно королевич Елисей, услышавший о похищении десятка конижон. А почему бы и нет, ходя? Стараясь не смотреть на Кажило, выступил вперёд Непроха. Чем больше, тем веселее. Да ты маракуй из чего гуторишь? Возмутился был Оверхаут. Точно. Не надо нам больше двух сенёк хватит. Не давая Кажило больше и слова вставить, в голос заявили Залепушка и Непонятко, каждая в душе считавшая, что вообще-то хватило бы и одной книжной, не будем тыкать орлом, который. Так, кроме сенёк, я ещё что-нибудь придумаю. Губы черноволосого дворовянка растянулись в несмелой улыбке. — Завтра. — Ты чего, совсем ку-ку? Они же не двора... Грозно прищурился кожил, но любопытные дворовята уже окружили незнакомцев. — Вот у тебя, непонятка, ход. Чего сгрудились? А ну отойдите от них в те же минуты. Сейчас полбудам всем. Грозно рычал верховод, но скрытнята такие послушные еще утром теперь и ухом не вели. За лепушка! Ухватил он за плечо дворовёнку, но та вывернулась и нырнула в толпу новых и старых приятелей. "Кажил, чего ты так хорошемелся, как дядька бушмяк?" Непрохо одёрнулся с улыбкой, и лицо верховода потемнело от гнева. "Сам ты бушмяк. И я тебе потом всё объясню", пообещал он, развернулся и пропал. Значит, завтра можно приходить. Домовёнок наконец-то шагнул с родного крыльца на недружественную территорию двора. Завтра, разочарованно глянула амбарница нативнее ещё небо. Точно, завтра. А когда? недоверчиво прищурился банный. После полудня, пообещал непрухо, расплываясь во всё более широкой улыбке, согнать которую не смог даже сумрачный взорок ожила сверлящий затылок из-под навесов.